Глава 53 Спас Никонова адъютант командира полка Загайнов. Увидел Ивана, валявшегося без сил на земле, и спросил. «Что это с тобой?» «Все», — ответил Никонов, — «отвоевался». «Жди меня на месте, не уползай никуда», — предупредил Загайнов. Вернулся он часа через полтора, принес Ивану кусок подсушенной кожи с шерстью и обглоданную кость. Шерсть Никонов спалил на огне и принялся жевать кожу, чувствуя, как пребывают силы. Казалось ему, что ничего более вкусного в жизни не едал. Потом стал кость на костре обжигать, а потом тоже съел ее без остатка. С этой вот пищей Никонов был на ногах. Майор Красуляк его увидел и говорит. «Мы собираемся на выход, а ты, Никонов, остаешься нас прикрывать. Берешь с собой основной состав и тех, которые так и останутся на переднем крае». Командир полка имел в виду бойцов, которые от слабости подняться не могли. На выход не годятся, а стрелять лежа еще могут. Вот и задержат немцев, помогут товарищам собственной смертью. «А как будете отходить сами?» – напутствовал майор Красуляк. «Не забудьте имущество сжечь». Никонов взял выделенных бойцов и ушел на передний край. Там он велел тем, кто может ходить, оставить позиции и идти на выход – а полумёртвых слабаков оставил в их подчинении. У ручного пулемёта Иван обнаружил двух лежачих. Прикинул, эти вроде могут ещё двигаться. Один из бойцов был рыжий длинный, а второй так себе, обыкновенный. К пулемёту два диска оказалось у них. «Заряженные диски?» – спросил Никонов. Рыжий молча кивнул. «Закладывайте диск в пулемёт!» «Не можем!» – прошептал обыкновенный. «Можете!» – крикнул на них Иван – и взвел затвор автомата. Живо! Стали двигаться, заложили диск в пулемет. Теперь заряжайте патронами второй диск. Малости оживились ребята, справили и эту работу. Тех, кого он с собой привел, Никонов расположил справа и слева от пулемета, решил, что тут у него и будет главная огневая точка. Диск к своему автомату он еще на КП полка снарядил. Тут немцы загалдели, поднялись в атаку. Никонов скомандовал открыть огонь из всего оружия, и те залегли, затихли. Вскоре опять засуетились, и снова Никонов с товарищами положил их на землю. Потом еще раз ганцы поднимались в атаку. Рыжий боец стрелял аккуратно, прицельно бил, но вдруг отвалился от пулемета, замер. Никонов ощупал его. Совсем целый парень, только зрачков в открытых глазах нету, мертвый значит. Умер от голода, смекнул Иван от полного истощения сил. Тут и гитлеровцы угомонились, наступила тишина. Добрались до Копей, и там сожгли все, что могло гореть, кроме оружия. Здесь помначтаба казаков их дожидался. Никонов его спросил. «Кто проводником у вас будет?» «Меня оставили». «Ну так веди». «Не знаю, куда вести. Ты, Никонов, лучше дорогу знаешь. Будь за проводника». Делать нечего, пошел Иван впереди, вдоль ручья, что вел кускоколейки. Группа растянулась, идет кое-как, сила-то на исходе. Вдруг впереди раздалась стрельба. «Ложись!» – заорал Иван. «Ложись!» Сам подумал. Может, и ошибка какая, свои обстреляли. Да нет, вот они, немцы, в воронке, ведут огонь по нам. Иван, не будь дураком, тоже прыгнул в воронку, а за ним его бойцы. Потом перебрались в другую и ушли от опасного места. Прибывавший в вечном прикрытии родного полка Иван Никонов, разумеется, не знал о боевых действиях всей 382-й дивизии. Он оценивал обстановку собственной невысокой колокольни, не ведал, что в последние перед развязкой дни дивизия вышла на рубеж за рекой Глушица и заняла участок, примыкавший к позиции дивизии полковника Кошевого. Доставка боеприпасов и продуктов, и до того неправдоподобно скудная, прекратилась вовсе. Побывавший в дивизии в худой изможденный, как и все вокруг, повздыхал-повздыхал, стиснул руку комдиву и сказал «Все там будем, за кольцом окружения, терпите! Вся надежда на прорыв! Силами одной дивизии вряд ли прорвешь!» – возразил Карцев. «Да и от дивизии одно название осталось!» «Понимаю, – просто сказал Иван Васильевич, – пришлем все, что наскребем!» Слово комиссар сдержал. Первым прибыл арт-дивизион без орудий, их затопили в реке Ровань. Затем стрелковый полк подполковника Назирова числом около полусотни пехотинцев без единого пулемета. Такое вот было пополнение. На другие силы рассчитывать не приходилось. Рады были и этим штыкам. В ночь на 25 июня подразделения 382-й дивизии собрались у дровяного поля. Там был и 1267-й полк отход которого прикрывал Никонов. На КП комдива Карцева пришел командир 57-й бригады подполковник Маньковский. «Есть идея, сосед», – сказал он Кузьме Евгеньевичу, ударив вместе по немцу, не дожидаясь остальных, и прорвем кольцо. Немцы очухаться не успеют». Карцев осторожничал. «Толково говоришь», – согласился он, – «только как быть с приказом по армии, вроде как вразрез с ним?» «Ну и что?» – загорячился Маньковский – «Нам что нужно, следовать букве приказа или вырваться из лап врага?» «И то, и другое», – усмехнулся Карцев. «Хочешь и рыбку съесть, и в кресло сесть? Так не бывает, сосед. Да, нам предписано оглядываться назад, чтобы не допустить ударов противника с тыла. В этом есть, конечно, резон. Но при такой системе мы никогда не выберемся отсюда. Давай дождемся общей атаки», – примиряюще сказал Карцев, и Маньковский, не простившись, ушел. Когда началась атака, немцы ответили сильнейшим артиллерийским огнем, появились самолеты безнаказанно забрасывая бомбами рванувшиеся к долине смерти части. Небо над дровяным полем закрыли бурые клубы дыма, нарушилась связь не только со штабом армии соседями, но и с собственными полками. Карцев поднял тех бойцов, до которых могла дойти его личная команда, и повел их на прорыв. Первый эшелон ее авангард Части стрелковой бригады Маньковского и 176-й полк 46-й дивизии прорвали кольцо и вышли к мясному бору. Но это были только передовые силы. Остальные под сокрушающим огнем противника двигались медленно, несли тяжелые потери, обрастали огромным количеством раненых. Тех, кто еще мог идти, выползающая из мешка дивизия захватывала с собой. Некоторых тяжелораненых тащили на руках но большая часть так и осталась в болотах. Пока Карцев упрямо проламывался вперед, за его спиной в коридор проникли крупные силы немцев. Об этом сообщил чудом пробившийся к ним связной. Он передал приказ полковника Виноградова, начальника штаба армии, ликвидировать опасность в тылу. Кузьма Евгеньевич развернул части дивизии назад, не останавливая тех, кто пробивался вперед. Вражеские автоматчики били уже в 100 шагах от Карцевского КП. Всем сосредоточиться и вступить в бой, приказал комбив штабистам. Началась рукопашная схватка. И Никонов собрал последних красноармейцев и двинулся на выход. Тут ему старый однополчанин Поспеловский говорит: "Прости, командир, не могу дальше идти, слепну". Посмотрел на него Иван и сердце защемило. Такой справный телефонист был Поспеловский, а теперь вот, и у него зрачки в глазах исчезли, глядит прямо, а ничего не видит. «Отдохни немного, Поспеловский», сказал Иван, стараясь бодрым голосом говорить. «Может быть, еду, какую найдешь, пожу и проглоти, тогда полегчает, а затем и нас догонишь». Остался Поспеловский, а Никонов с бойцами вперед заспешил. Только соединился с полком, как слева по ним ударили очереди из пулеметов. Залегли все, а майор Красуляк рукой Ивану махнул. «Подберись ко мне поближе!» Подполз к нему комполка и приказал развернуть бойцов в цепь во фронт, не давая гансам сюда выйти, иначе коридор они закроют. В этот момент противно завыла мина. Упала на рядом с командирами, никто даже отползти не успел. Взрывом разнесло в клочья инженера полка, а командира тяжело ранило. А вот комиссара Никонова даже не отцарапало. Отнесли они майора Краснюка подальше, оставили с ним начальника Санчасти Сидоркина и Зайганова. Кому командование поручим? Спросил комиссар. Вам положено принять, сказал кто-то, кому же еще? Но я совсем не военный человек, растерялся комиссар, и командовать не умею. Ладно, вмешался Никонов, готов взять ответственность на себя. Надо местность разведать, куда идти дальше. Осмотрелись и увидели. Неподалеку в кустарнике стоят немецкие минометы. Рядом никого не видно. «Мы в стыке между ихними частями», – объяснил Иван комиссару. Все-таки он старше по званию. «Нас обстреляли с левого фланга, этой их минометные позиции. Думаю, что когда мы сюда вклинились, немцы решили, что их обошли и смылись. Надо идти вперед, товарищ комиссар. Только вперед, без остановок». Так и сделали. За ними двинулись остальные. Все на пути выходящих и выползающих из долины смерти вставало вверх дном. Летели в воздух обломки деревьев, болотная грязь, разорванные на части трупы, пространство окуталось черным дымом, даже ракеты, пускаемые немцами, были едва видны. Трупы валялись повсюду, через них уже не перешагивали, из трупов настил образовался, из свежих и уже разложившихся на июньской жаре. Наступишь на такой, а под ногой воздух выходит. Фу, фу. Смрада не различали. Привыкли, чесноком сильно пахло, да, и этого уже никто не замечал. Километра три одолели. Не все, конечно, многие погибли в пути. Тогда стало потише. Добрались до воронки от двухтонной авиабомбы, такой огромной, что дом двухэтажный в нее войдет. Забрались в нее передохнуть, отсидеться. Накопилось их здесь десятка-два. И стало Ивану жутко. «Давай, ребята, уберемся отсюда», – сказал он. «Немец эту яму наверняка пристрелял». Едва сам выбрался, остальные потянулись за Иваном, потом ахнул снаряд прямо в воронку. Кто не успел ее покинуть, там навеки и остался. До речки Полести добрались лишь втроем. На другой берег Иван выбрался уже один. Двух спутников на западном берегу снайперы подстрелили. От речки он взял левее. Вскоре заметил человека, ползущего на восток. «Кто?» крикнул Иван. «Свой, младший лейтенант! Будем вдвоем выходить, все веселее!» Потом еще боец на них выполз, сказал, что левее забирать не стоит, его товарищи там только что попали в плен. Пошли правее и вышли к танку, до башни заваленному трупами. Смотрят, немец на башню взобрался и кричит «Рус, давай ходи сюда!» Младший лейтенант выстрелил, и немец свалился с башни. Пошли дальше, ужасаясь тому, что можно сделать с землей, испохабить ее и обезобразить да нельзя. Ни леса, ни травинки здесь не было. Ямы, бугры, гигантские царапины, шрамы, будто и не земля это вовсе. И мертвецы повсюду. Но к ним глаза уже претерпелись, и окаменевшая душа молчала. Для сочувствия павшим не оставалось у нее больше сил. И Никонов был вроде еще живой, но уже как бы убитый тем, что происходило вокруг. Он еще двигался на восток и, услыхав крик «Стой, кто идет!», оцепенело замер. Это был передний край. Иван равнодушно подумал, а может быть и край света.